Лучшая практика номер 21. Добавляйте вдохновение в распорядок дня. Для начала простой вопрос. Сколько времени в течение дня вы действительно чувствуете вдохновение? Если вы похожи на большинство людей, то тратите столько сил на повседневные дела, что на занятия по-настоящему наполняющие вас энергией просто не остается ресурсов. Да, вы получаете удовольствие от работы и любите семью и друзей, но вдохновляет ли вас рутина, поднимает ли она ваше настроение. Я сам столкнулся с подобной проблемой, пока писал эту книгу. Мне нравилось искать новые идеи, но после долгих дней работы процесс стал ощущаться как механическая обязанность. Все изменилось, когда я перенес рабочее место в свою комнату, подключил к ноутбуку хорошие колонки, и стал писать под музыку. Любимые композиции не только вызывали эстетический интерес, но и вдохновляли меня. Иногда я чувствовал усталость и апатию, но стоило заиграть подходящему треку, и настроение тут же поднималось, будто меня подключили к источнику энергопитания. Я даже создал в приложении собственную радиостанцию и заполнил ее треками, которые мотивируют меня. Музыка — лишь один из источников вдохновения. Есть много способов найти то, что порадует или взволнует, бросит вызов и наполнит смыслом. В моем доме живут четыре кошки, которых мы спасли. Хотя бы одна из них всегда приходит поиграть или понежиться. Домашние животные особенные, тем более если вы спасли их и обеспечили им лучшую жизнь. Они отвечают благодарностью и лаской. Невозможно не почувствовать тепло и счастье в их присутствии. Это напоминает мне моменты, что я переживал рядом с детьми, когда они были маленькими. Исследования в области позитивной психологии подтверждают, что эмоции вроде благодарности, признательности и нежности повышают настроение, улучшают отношения и укрепляют здоровье. Когда вы наполняете жизнь тем, что цените и за что благодарны, для уныния и разочарования просто не остается места. Где искать вдохновение? Путешествия. Незнакомые места и культура, история и достопримечательности других стран, новые люди и их взгляд на мир, все это может вдохновить вас и открыть новые горизонты. Религия. Обратитесь к глубоким источникам веры и смысла, обменивайтесь духовным опытом с другими людьми. Искусство и художественная культура. Смотрите на мир глазами художника через пьесы, танцы, кинофильмы, картины и другие формы искусства. Социальная активность. Проводите время с теми, кого любите и кем восхищаетесь. Знакомьтесь с новыми людьми и учитесь у них. Физическая активность. Превратите рутинные тренировки в осознанный процесс, ориентированный на достижение цели. Отслеживайте прогресс и отмечайте, насколько вы выросли над собой. Романтические отношения. Уделяйте друг другу больше внимания. Создавайте незабываемые впечатления, дома или во время совместного отдыха. Чтение. Погружайтесь в книги о людях, темах и историях, которые поднимают настроение и заряжают энергией. Чтобы не терять вдохновение, Включите такие занятия в свой ежедневный и еженедельный распорядок. Мы уже рассматривали, как важно соблюдать баланс между тем, что забирает и возвращает энергию. Без этого невозможно сохранить высокую когнитивную, эмоциональную и рабочую форму. Вдохновение – это не случайность, а ежедневная привычка. Оно подпитывает изнутри и помогает работать с энергией и удовольствием.